и в полном соответствии с усвоенным кодексом чести. Не берусь определить, было ли для этих представителей прежней замкнутой касты кадровых офицеров, выходцев из дворянских семей, на самом деле в глубине души, безразлично, служить ли императорской России или правителям Савдепии, как окрестили большевистскую Россию их однокашники и однополчане за рубежом. Но лояльны они были безупречно. до кончиков ногтей. Воистину, более католики, нежели сам папа. Мне казалось немыслимым заговорить с Аполлоном Леонидовичем не только о тайных церковных службах, но даже о жестокостях режима, разорении деревни, даже передать анекдот о Троцком или едкое высказывание о кремлевских правителях, приписываемое в те времена Радеку. Никакой критики порядков, никакого недовольства. Трехлетний лагерный срок — всего недоразумения, ошибка мелких чинов в органах, за которую власть не несет никакой ответственности. Сам Аполлон Леонидович о своем деле никогда ничего не рассказывал, как не распространялся я о своей карьере в советское время. Но лесничий Басманов и Каплан знали, что он занимал высокий пост в военной академии, был близок с Буденным командармом Каменевым и погорел, из-за знакомства с каким-то приверженцем Троцкого. В лагерь Буевский был доставлен со спецконвоем, сразу избавлен от общих работ и определен по его выбору в лесничество. Басманову было предписано создать условия, а самому именитому зэку предложено начальникам лагеря обращаться в случае нужды лично к нему, чем, кстати, Аполлон Леонидович ни разу не воспользовался. Жаловаться или о чем-то просить было несовместимо с его чувством собственного достоинства. И общение наше с Буевским сосредоточилось вокруг кинологических тем, милых сердцу охотника рассказов о подвигах наших любимцев, веслоухих, краснопегих поинтеров, причем я малодушно подтверждал превосходство линий, идущих от собак, Буевского. Забегая немного вперед, скажу, что Буевский благополучно отбыл срок, поселился под Москвой и до очень преклонного возраста возглавлял какой-то отдел в закрытом правительственном охотничьем хозяйстве в Завидове и слыл непререкаемым авторитетом среди кинологов и охотоведов. И самые неопределенные платонические разговоры лагерников о побегах считались преступными и карались наравне с их подготовкой. Но весна была весной, и никакие наказания не могли пресечь смутных мечтаний о воле, мечтаний, поощряемых видом, возникающих из подосевшего снега темных камней у бугорков земли, все шире освобождающихся от льдов пространств воды редкими криками первых морских птиц. Влажный потеплевший воздух нес дыхание пробуждающейся там, на материке, жизни. Рассудок говорил, что и за проливом на всем просторе страны нет более ни единой вольной души, человека, который мог бы строить свою судьбу по собственному разумению. И все же тянуло вдаль на воображаемый простор. Будоражил весенний ветер, Возрождал веру водолимость угнетающих злых сил. Глотнувшим этого свежего воздуха, хотелось разогнуться, расправить плечи. Среди соловчан долго ходили рассказы про группу морских офицеров, бежавших с острова на катере и будто бы счастливо достигших берегов Норвегии. Работа в гавани дала им возможность исподволь подволь подготовить суденышко — И в один из непроницаемых осенних туманов, плотно накрывающих Соловецкий архипелаг, они вышли из бухты благополучия в открытое море.